Глава восемнадцатая. Эштон. Сверкнув перед глазами, ярко-зеленая хвостовая пика перевернулась в воздухе и взметнула фонтанчик песка, остановившись в паре миллиметров от правой передней лапы. Эштон отпрянул, но, как всегда, на долю секунды позже. «В следующий раз я проткну тебе перепонку», — пообещал сорок первый, выдергивая из песка хвостовую пику, «чтобы ты знал, как это бывает». «Я видел, как это бывает». Эштон едва успел увернуться от косого удара шпорой в живот. Двадцать девятый хромал до следующего выезда. Видеть совсем не то же самое, что чувствовать. Сорок первый пригнулся, пропуская над головой тяжелую алую пику, и слегка развернув хвост, хлестнул Эштона по ногам. Ярко-зеленые гребни вспороли переливчатую фиолетовую чешую, и Эштон взвыл от боли, припадая сразу на обе лапы. «Смотришь и видишь — ты!» Сорок первый снова хлестнул хвостом, заставив Эштона неловко отпрыгнуть в сторону. «А чувствует, твоя тушка. Только так она учится не делать глупостей». Замахнувшись хвостом, чтобы отвлечь сорок первого, Эштон выбросил вперед здоровую ногу, попытавшись достать его шпоры, и тут же почувствовал, как на горле сомкнулись челюсти сорок первого. Эштон замер. Челюсти слегка сжались. Острые зубы проткнули тонкую чешую». На песок упала пара пурпурных капель. «Это как раз была глупость», — пробормотал сорок первый, не разжимая челюстей. «Чувствуешь?» Эштон сглотнул, чтобы унять панику. «Малейшее движение, которое сорок первый, конечно же, почувствует, и его длинные зубы войдут в горло чуть выше преобразователя, перерезав обе дыхательные трубки». «Да», — прошептал он как можно спокойнее, — «Чувствую». «Хватит», — раздался голос мистера Сейтса. «На сегодня достаточно». Малая арена, предназначенная для парных боевых тренировок, находилась в дальнем углу ангара между тремя рабочими бараками. Здесь, под наблюдением надсмотрщиков, опытные драки обучали перспективный молодняк выживать. Иногда посмотреть на тренировки приходил мастер Сейтса. По его правилам, во время учебного боя молодые драки могли делать все, что угодно, а вот с опытных снимали балл за каждую пролитую каплю крови, как свою, так и чужую. Считалось, это немного уравнивает силы, позволяя новичкам чувствовать себя увереннее. Чемпионы ангара на парных тренировках осторожничали. Никто не хотел платить заработанными на арене балами за возможность научить чему-нибудь молодняк. Никто, кроме сорок первого. После первой же тренировки с него сняли три балла за аккуратный прокол на затылке Эштона, всего на полпальца ниже чипа. Каждый раз Эштон возвращался в барак с кровоточащими следами от гребней, зубов и шпор. 41-й не жалел ни его, ни себя и не экономил баллы. В отличие от остальных драков в ангаре, даже от восемнадцатого он не жил в мучительном ожидании дня, когда с его морды смоют клеймо, и он сможет выйти за ворота. Он просто жил день за днем, зарабатывая баллы на арене и спуская их на разного рода шалости, которые никто, кроме него, не мог себе позволить. После истории с бригенами Эштон твердо решил ни на шаг не отходить от сорок первого, даже если придется от него защищаться. Вне арены 41-й избегал открытых столкновений, предпочитая решать возникающие проблемы малой кровью, как он говорил, с помощью человеческих мозгов, а не тренированные рептильные тушки. Эштон не представлял для него проблемы. Он просто был тенью, молчаливый, внимательный, маячивший где-то сзади, чуть дальше, чем доставал удар хвостовой пики. И постепенно 41-й смирился с его присутствием и даже, казалось, привык. Иногда их выпускали из барака размяться. Больше всего это напоминало тюремные прогулки, о которых Эштон читал в старинных документальных романах, посвященных судьбам давно забытых борцов за всеобщее справедливое будущее. Другие драки бегали на перегонки, валялись в горячем песке арены или чесали спинные гребни раскаленные стены рабочих бараков, слушая завистливые вздохи запертых внутри собратьев Сорок первый никогда не участвовал в этих нехитрых развлечениях. Он вообще старался не двигаться без нужды. Выйдя из барака, он сразу находил себе ямку в песке потеплее и спокойно лежал, растопырив на солнце гребни и лениво прикрыв глаза. Очень скоро его переставали замечать, и даже Эштон, который старался не выпускать сорок первого из виду, Мог бы поклясться, что вместо него на арене лежит забытый тренировочный снаряд, занесенный песком. Когда сорок первый исчез впервые, Эштона охватила паника. Повертев головой, он увидел Ролла, который, как ни в чем не бывало, сидел на краю арены, свесив ноги вниз и оживленно болтая с надсмотрщиками-сектами. В руке у него был электрокнут, и Эштон поежился, на секунду представив, что сделают со всем бараком, не обнаружив там сорок первого. Вскоре Ролло лениво поднялся и пару раз щелкнул электрукнутом в воздухе. Драки нехотя потянулись к бараку. Далеко впереди, среди переливчатых спин и гребней, мелькнули ярко-зеленые. Перейдя на быструю рысь, я обогнал отстающих и у самого входа в барак увидел сорок первого, который уже заходил внутрь. Распрашивать его было бесполезно, Так что Эштон просто дождался очередной прогулки и молча улегся в песок рядом с ним. Сорок первый скользнул по нему равнодушным взглядом и аккуратно обернул себя хвостом, подперев морду пикой. Всякий раз сорок первый выбирал на арене новое место, оказываясь, то у одного ее края, то у другого. И Эштону далеко не сразу удалось уловить закономерность. Надсмотрщики уже привыкли, что в песке все время кто-то лежит и следили только за драками, которые двигались. Улучив момент, сорок первый зеленоватой тенью скользил к стене, ловким почти обезьяньим движением влезал на нее и исчезал в просвете между бараками. Возвращался он всегда за пару минут до того, как над ареной раздавался щелчок электрокнута и всегда в другое место. Как-то раз Эштон заметил, как сорок первый... выскальзывает из-за складского барака, что-то быстро дожевывая. Спрыгнув на арену, он потер морду о песок. На песке осталась пара клочков окровавленной шерсти. В другой раз он выкатился из прохода между двумя боевыми бараками, блестя глазами и даже не огрызнулся на восемнадцатого, который демонстративно кувыркался в песке под самой стеной, взбивая фонтаны горячей пыли. В конце концов, Эштон не выдержал. Во время очередной прогулки, когда сорок первый скользнул к стене и скрылся, он выждал пару минут и, выбравшись с арены, пошел следом. Прокравшись между тонкими стенками, за которыми кто-то тяжело вздыхал или фыркал, он оказался в лабиринте оружейных складов ангара. Вокруг не было ни души. Белое солнце стояло в зените, раскаленный воздух дрожал и плавился между огромными металлическими коробками, поставленными друг к другу так близко, что Эштон на поворотах задевал боковыми гребнями углы. Стараясь не думать, удастся ли вовремя найти дорогу назад, он продвигался вглубь складов, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. За очередным поворотом обнаружился навес, под которым лежали пустые гиросферы и сваленные в углу металлические обручи. Эштон подошел ближе и, приоткрыв пасть, втянул в себя воздух, пахнущий горячим металлом, пылью и еще чем-то незнакомым, чем всегда пахли обручи гиросфер, возвращавшихся с выездов. По пути на арену есть район, где живут птеры. Насмешливый голос раздался прямо у него за спиной. Эштон крутанулся на месте, едва не вывихнув себе колено, и с облегчением увидел сорок первого, кошачий сидящего в проходе между складскими помещениями. «Ты думаешь, это запах свободы?» — фыркнул сорок первый, похлопывая по земле хвостовой пикой. «А это просто птичье дерьмо». «Так, значит, ты для этого сюда ходишь?» — проворчал Эштон. «Чтобы его нюхать?» Сорок первый приоткрыл пасть. Что-то в его ярко-зеленых глазах изменилось, и Эштон вдруг отчетливо вспомнил, как серьезное лицо Мии, словно бы освещается изнутри перед тем, как она улыбнется. «Долго же ты собирался», — равнодушно сказал сорок первый. «Я весь хвост себе отсидел». Поднявшись на ноги, он с хрустом потянулся, повернулся и нырнул в узкую щель между складами. Эштон ринулся за ним, петляя в переходах, и скоро потерял всякое представление о том, где осталась тренировочная арена и куда они направляются. На другом конце ангара находились продовольственные склады. Сорок го здесь подкармливали всякий раз, как ему удавалось ускользнуть с прогулки. Мелкие зверьки с пушистым мехом и восемью короткими лапками — Большие продолговатые яйца с полупрозрачной кожистой скорлупой с спиралевидными зародышами внутри, тяжелые пупырчатые фрукты с мякотью, похожей на сырое мясо, и другие упругие, гладкие, наполненные сладкой прохладной водой. Угощение было разным в зависимости от того, кто из надсмотрщиков дежурил. Сорок первый появлялся бесшумной тенью, выхватывал прямо из воздуха то, что бросали ему сквозь узкие вентиляционные щели складских коробок, и исчезал в лабиринте бараков и складов, который знал лучше, чем кто-либо в ангаре. Может, за исключением мастера Сейтса. Чаще всего сорок первого подкармливал Халит. Когда Эштон впервые появился вместе с сорок первым возле продовольственных складов, Халет выскочил из яйцехранилища с электрокнутом в одной руке и парализатором в другой. Но резкий окрик драка заставил его остановиться. «Не ссы», — буркнул сорок первый, убедившись, что кроме халида возле складов никого не было. «Он со мной». «Ты рехнулся?» — прошипел Халет, подходя ближе. «Зачем ты его привел?» «Пора увеличивать объемы». — загадочно произнес сорок первый. — А то другие жалуются, что ты все забираешь себе, и им не хватает. — Кто это жалуется? — Халет поднял верхнюю губу, обнажив длинные желтые клыки. — Свободное сознание, — фыркнул сорок первый и по-хозяйски огляделся вокруг. — Давай, что там у тебя, яйца? Кожистая скорлупа с треском лопнула и тягучая солоноватая жижа в которой плавала скользкое тельце зародыша потекла прямо в горло Эштону, захлестнув неожиданной эйфорией сорок первый дернул хвостом и нырнул в проход между складами на ходу дожевывая зародыша вместе со скорлупой шевелись буркнул он через плечо сверкнув ярко зеленым глазом на Эштона, который едва поспевал за ним пошатываясь как пьяный с непривычки вставляют да что это заплетающимся языком пробормотал Эштон, сглатывая последние склизкие комочки. Сытость, усмехнулся сорок первый, не сбавляя шага. Смотри, не привыкни. Со временем Эштон узнал всех надсмотрщиков, с которыми у сорок первого были загадочные дела и которые взамен обеспечивали его деликатесами. Кроме Халида, в схеме участвовал Ролла, краснохвостый прим по имени Герт. и трое сектов — Пати, Йона и Ламана. На арене и в бараке они никак не выделяли сорок первого среди других и не давали ему поблажек, но здесь, возле продовольственных складов, вели себя так, словно от него зависело что-то очень важное. Сколько бы ни пытался Эштон, он не мог себе этого объяснить. Надсмотрщики были свободными горожанами, у них были электрокнуты, парализаторы и ключи от гиросфер. Они выезжали на арену, и на сортировке, и знали город за пределами ангара. Яйца, фрукты, юркие зверьки с бледным сладковатым мясом, толстые одеяла из разноцветных шелковистых перьев не были для них чем-то удивительным. Что такого было у сорок первого, чего они не могли получить без него? «Свободные горожане», — презрительно фыркнул сорок первый, когда Эштон осторожно поделился с ним своими сомнениями. От нас они отличаются лишь тем, что за свою работу получают не только еду, но и коины, и могут со временем накопить себе на вторую тушку. А что толку? Все равно большую часть времени они проводят в этой. А она приписана к ангару, пока не придет в негодность. «Разве она может прийти в негодность?» — удивился Эштон. «В отличие от драков, надсмотрщики не участвовали в боях и вообще вели спокойную, размеренную жизнь». Ярко-зеленые глаза сорок первого зажглись изнутри, но выражение морды не изменилось. Все тушки стареют и умирают, сказал он. Вечно только сознание. Эштон вздрогнул. Это был официальный слоган лотереи и одной из самых масштабных рекламных кампаний Келкорпа, призванной повысить лояльность населения шести континентов к идее добровольного переноса. Когда Мия работала из дома, она надевала порой корпоративную толстовку с этой надписью от левого плеча до запястья, закатывая слишком длинные рукава, так что оставалось только слово «вечно». «Как свободные горожане попадают в ангар?» — спросил Эштон, чтобы перестать думать о Мии. «Так же, как мы». 41-й прикрыл глаза. «Сортировка после карантина». Только им назначают работу с жильем и платой, в зависимости от того, что может тушка, которая им досталась. А что будет, когда эта тушка состарится? Сорок первый слегка повернул голову туда, где на краю тренировочной арены сидел Халят, задумчиво теребя угольно-черную кисточку на хвосте. — Боевых драков не кормят падалью, — сказал он. — Это все достается рабочим баракам. Мастер Сейтсон назначил выезд, когда красное солнце начало вставать и заходить раньше, чем белое, и по утрам стало ощутимо прохладнее. Эштон уже знал, что так будет еще шесть дней, пока белое солнце не начнет подниматься все выше над линией горизонта, чтобы в конце концов обогнать красное Эти циклы не были регулярными, но 41-му удавалось их предугадывать, ориентируясь на смену теплых и холодных промежутков времени. В небе Гартерикса оба солнца постоянно менялись местами, но в холодные промежутки красное оказывалось в зените чаще, заливая ангар лучами цвета крови, капнувшей в молоко. В отличие от остальных драков, 41-й считал время не по выездам, а по смене погоды и положению солнца на небе, так как считали свободные горожане. Разница между летом и зимой была небольшая, но все-таки ощутимая. Почувствовав, что привычное тепло вот-вот сменится долгой прохладой, Эштон вдруг понял, что провел в ангаре уже почти год. «Ну и что?» — проворчал сорок первый, услышав об этом. «Как будто ты здесь врубаешься, много это или мало». Кроме него к выезду подготовили четырех драков с ранних сортировок. Восемнадцатый остался в ангаре, против него, как объяснил сорок первый, пока не сделали ни одной достаточно высокой ставки. К воротам подогнали пять гиросфер с клетками на небольших железных колесах. В клетках лежали драки, отобранные для боев. Еще полтора десятка молодых, включая эштона, пристегнули к клеткам потроя, пропустив легкие цепи через ошейники преобразователей. Мастер Сейдса подцепил когтем дверь, выложенную сверкающими черными камнями. и влез внутрь, заставив огромную гиросферу покачнуться под своим весом. Несколько надсмотрщиков-бригенов разобрали гиросферы поменьше. Драки-привратники пошли вперед, с натугой натягивая тяжелые цепи, шипастые створки ворот поползли в разные стороны, и процессия тронулась в путь». Сорок первый лежал в клетке, пристегнутой к гиросфере мастера Сейдса, и в клубах пыли, поднятых колесами клеток и ногами бегущих драков, Эштон скоро потерял его из виду. Не сразу он с удивлением понял, что бежать было гораздо легче, чем тогда, после сортировки. То ли гиросферы двигались медленнее, то ли тело его стало выносливее и научилось подстраиваться под общий аллюр. Геросфера, за которой Эштон бежал вместе с 205-й и приземистым изумрудным драком из соседнего барака, шла предпоследней. За пыльной пеленой едва видны были полукруглые глинобитные крыши, на которых сидели и стояли одетые в пестрые лохмотья примы, провожая Кавалькаду жадными взглядами. Ближе к городу глинобитные лачуги сменились высокими зданиями из шлифованного светлого камня и широкими проспектами. Миновав круглую площадь, в центре которой росло несколько низких деревьев с гладкими синеватыми стволами, процессия повернула направо и нырнула в узкую боковую улицу. По обеим сторонам ее тянулись сложенные из грубого камня колонны, увенчанные огромными цветными коконами. Эштон почувствовал, как гребни на его теле вздыбились от затылка до кончика хвоста. В ноздри ударил знакомый запах. Тот самый, который сорок первый называл запахом птичьего дерьма. Это был район птеров, больших драконообразных птиц с мощными клювами и острыми переливчатыми перьями на крыльях и мускулистых хвостах. Некоторые птеры перелетали с одного кокона на другой вслед за геросферами, щелкая клювами и заставляя драков в клетках глухо рычать и топорщить гребни. Прибавив скорость, вереница геросфер пронеслась по мягкому пружинищему торфу с втоптанными перьями и выскочила на широкий проспект, который упирался в круглую арку, прорубленную в невысокой холмистой гряде. Арку закрывали ворота из гладких металлических плит, пригнанных так плотно друг к другу, что поверхность створ напоминала старинное зеркало с едва заметной паутиной тончайших трещин. С обеих сторон ворот стояли бригены в голубых кольчугах, одни с длинными излучателями наперевес — Другие держали наготове электрокопии и парализаторы. Процессия остановилась. Мастер Сейдса вышел из гиросферы и тотчас же из-за спин бригенов ему навстречу выскользнул небольшой из сине-черный драк с прижатыми к телу голубыми гребнями. На морде, там где у драков ангара Д-13 была татуировка с номером, красовался алый знак, перевернутый треугольник, перечеркнутый двумя косыми линиями. Взметнув над головой хвост и приняв боевую стойку, Драк приоткрыл пасти несколько раз высунул и втянул длинный раздвоенный язык, как будто пробуя воздух. Мастер Сейтса молча ждал. Драк обернулся к Бригенам и что-то сказал. Стражи опустили излучатели и расступились, открывая мастеру Сейтса путь к воротам. сине-черный точно так же проверил надсмотрщиков, Пробежался вдоль клеток, небрежно обнюхав каждого боевого драка, и вернулся к бригенам. Главный бриген кивнул мастеру сейца, тот дернул хвостом, и надсмотрщики засуетились, отпирая клетки и отстегивая молодых. Сбив драков в плотную стаю, надсмотрщики выстроились позади с электрокнутами и парализаторами наготове. Тяжелые створы ворот медленно разъехались в разные стороны. открывая вход в узкий тоннель, освещенный голубоватым светом кристаллов, вделанных в стены. Гиросферы остались снаружи. Места в тоннеле едва хватало, чтобы драки, идущие рядом, не задевали друг друга боковыми гребнями. Впереди шагал мастер Сейца, слегка позванивая цепью портупеей. Судя по всему, тоннель спускался вниз на добрую половину высоты холма. Потолок был низким, так что Эштону и остальным пришлось опуститься на все четыре лапы. Протиснувшись между 205 и 76-м, он догнал 41-го, который шел в середине колонны. «Черный драк там на входе», — негромко сказал Эштон. «Он из какого ангара?» «Это Майло. 41-й даже не обернулся. Он свободный, работает на владельцев арены». «А как же клеймо?» — удивился Эштон. «У него на морде это знак щейки Считается, что Майло чувствует запах сознания и может узнать его в любой тушке. «Считается?» Сорок первый встряхнул гребнями. «Тем, кто делает ставки, важно знать, что в тушках из ангара именно те сознания, которые должны там быть, — презрительно фыркнул он, — они более опытные, например. Владельцы арены делают вид, что проверяют это». «Делают вид?» — осторожно переспросил Эштон. Ярко-зеленые глаза сорок первого мягко сверкнули. Если бы он был человеком, Эштон сказал бы, что он улыбнулся, но у драка это могло означать все, что угодно. «У сознания нет запаха», — сказал он. «То, что делает Майло, умеет любой качок на клубном фейс-контроле. Надо просто посмотреть на человека внимательно и прикинуть, стоит ли ждать от него неприятностей». «То есть он врет?» Эштон недоуменно поднял голову и тут же пригнулся, задев потолок гребнем. «Но зачем?» «Знак ищейки достается одному драку из тысячи. Причинить вред тушке, на которой есть такой знак — преступление. За него казнят Сорок первый говорил спокойно, но Эштон мог бы поклясться, что слышит в его голосе зависть. «Каждый изворачивается как может, лишь бы сохранить свою тушку и не дать ее отобрать». «Тушку можно отобрать?» Эштон даже остановился от изумления, немедленно получив тычок мордой в спину от 76-го. «Если вырубить сознание, которое ею управляет», — кивнул 41-й. «У нас в бараке был нейрофизиолог, он говорил про какие-то сигмоволны, которые подавляются при коме от болевого шока. Но его съели после первой же боевой тренировки, так что он толком не успел ничего объяснить». Тоннель вывел Драков на дно большого круглого колодца, вырубленного в скале и закрытого сверху толстой металлической решеткой, впаянной прямо в камень. Косые лучи обоих солнц попадались сюда, отражаясь от гладких каменных стен и освещая чахлое деревце с голубоватым стволом, которое росло в центре площадки, окруженное чистоколом из металлических прутьев, направленных остриями наружу. В стенах колодца обнаружилось несколько больших клеток, разделенных крепкими надежными решетками. Боевых драков распределили по трем клеткам, в остальные загнали молодых. Эштону повезло, его клетка примыкала к клетке сорок первого. Кроме тоннеля, по которому шли драки, в стенах колодца было прорублено еще два. Один, по словам сорок первого, вел в пещеру, где жили надсмотрщики и хранились запасы пищи, другой был закрыт кованными железными воротами. Это был выход на арену. Мастер Сейтце останавливался в отдельных апартаментах. Вход туда, по слухам, был через продовольственную пещеру. Из надсмотрщиков, надзиравших за драками, Эштон знал только Роллу, остальные были приписаны к другим баракам. — Почему Халят остался в ангаре? — получив момент, спросил он сорок первого. — Примы секты, тушки второго сорта, — лениво отозвался тот. — Представлять ангар на арене можем только мы и Бригены. — Странно, — задумчиво произнес Эштон. — Бригена же намного... Он замолчал, поймав на себе внимательный взгляд Ролла. — Намного слабее, чем мы, — язвительно спросил сорок первый. — «Думаешь, почему они держат нас в цепях и клетках?» Его ярко-зеленые глаза сузились, остановившись на ролло. Тот молча отвернулся, сделав вид, что проверяет ограду вокруг чахлого деревца. «Мы убийцы», — негромко сказал сорок первый, отвечая на невысказанный вопрос Эштона. «А они нет. Если бы нас не держали на привязи, мы бы сожрали их всех, и планета была бы нашей». Эштон поежился. Мысль о том, чтобы сожрать Бригена, вызывала у его тела явственную тошноту. «Наши тушки не хотят их убивать», — неуверенно произнес он. «Во всяком случае, без повода. Повод всегда найдется. Сорок первый пожал плечами. А то, что тебе так кажется, просто еще один способ держать тебя на привязи». В каменном колодце они провели четыре дня — Время от времени боевых драков выводили на площадку, давая размяться. Молодые завистливо наблюдали за ними из-за решеток. На третий день молодых покормили, бросив в клетки по паре тощих жилистых птиц, а голодавшие рептилии не оставили от них ни перышко. Боевых драков не кормили вовсе. С каждым днем они становились все беспокойнее и злее. Кроме сорок первого, который просто лежал в клетке, экономя силы. Труднее всего ожидание давалось 76-му. Он огрызался на молодняк из соседних клеток и в ярости бросался на решетку, стоило только надсмотрщикам выкатить из подсобного тоннеля тележки с птицами. На четвертый день в колодец пришел мастер Сейца. 76-го и 41-го вывели из клеток. Один из надсмотрщиков, что был поменьше, протиснулся к деревцу и, достав нож, сделал глубокий надрез на гладкой синеватой коре. из-под ножа брызнула прозрачная жидкость. Тогда надсмотрщику передали длинный узкий жёлоб, один конец которого он приставил к надрезу на стволе, а другой просунул наружу между прутьями. Мастер Сейтса кивнул, и 76-й мгновенно присосался к жёлобу, жадно причмокивая и ловя каждую каплю. Следом дали напиться 41-му. В ангаре драков никогда не поили. Считалось, что всю необходимую их телам влагу они получают из крови своих жертв. Секты тоже не пили. Они питались перезрелыми фруктами, которые так и сочились сладковатой жижей. Эштон пару раз видел, как бригены и примы прикладываются к кожаным флягам. Их наполняли из огромных металлических бочек, которые привозили с периферии. В них была та же прозрачная жидкость, что тонкой струйкой текла из хлипкого синеватого ствола. «Что это?» — спросил Эштону сорок первого, когда молодняк выпустили из клеток и построили перед выходом на арену. «Сок водяного дерева», — бросил тот, лихорадочно блестя глазами. «Вода». Эштон хотел спросить, почему обычную питьевую воду приходилось добывать из ствола какого-то дерева, но тут ворота со скрипом поползли вверх, и колодец наполнился оглушительным многоголосым гулом. Арена представляла собой гигантский кратер с песчаным дном, окруженный сплошной грядой скалистых холмов. Вырубленные в них ложи амфитеатром спускались вниз, обтекая открытый каменный балкон с резными перилами, на котором стояли десяток бригенов в ярких шелковистых балахонах с нитками сверкающих драгоценных камней на рогах. Крики, визги, щелчки и хрипы, стрекот, хлопанье крыльев, рычание — все сливалось в единый рокот, заполняя огромную чашу арены и отражаясь от стен. Больше всего это напоминало финал лотереи в стеклянном шаре Селесты. Только в ложах, доверху забитых разряженными зрителями, не было ни одного человека. Здесь были существа всех форм и размеров, от маленьких юрких примов в кожаных жилетах, схваченных широкими ремнями, до гладких блестящих сектов с розовыми присосками на тонких хитиновых лапках, от драков и бригенов с крашенными рогами, до огромных неповоротливых птеров, которые недовольно озирались, то и дело встряхивая острыми разноцветными перьями». Выход на арену со стороны колодца сторожили два драка с алыми знаками ищеек на мордах. «Первые в вас», — буркнул им мастер Сейдса, выходя из тоннеля. Торопливо обнюхав его и обоих боевых драков, ищейки пробормотали во всех нас и расступились. Бригены в голубых кольчугах открыли решетчатый загон. В одну секцию загнали весь молодняк, в другой разместили надсмотрщиков с 76-м и 41-м. Мастер Сейтса поднялся наверх и занял ложу под балконом. На противоположном краю арены Эштон заметил еще один тоннель, предназначенный, видимо, для противников. У входа стояли бригены в кольчугах, но их не было. «Против драка может быть любое сознание», — рассеянно пояснил 41-й, пробуя раздвоенным языком воздух, дрожащий от всеобщего гомона. «Это не важно. Важна тушка». и ее оружие. Его слова потонули в оглушительном рычании и стрекоте. На балкон выскользнули три больших мускулистых драка. Эштон разглядел на мордах золотые треугольники, перечеркнутые косыми линиями. Это были ищейки, и судя по тому, как бригены расступились перед ними со страхом и почтением, они занимали более высокое положение, чем Майла и те, кто сторожил выход на арену. Следом за ящейками на балконе появились трое бригенов в длинных, роскошных мантиях. У одного четыре мощных рога расходились над головой наподобие колючего нимба, у двух других спускались почти до плеч, загибаясь внутрь и образуя что-то вроде просторного костяного ворота. Все трое подняли руки в приветствии. Обладатель Нимба поднялся на постамент, на котором был установлен гигантский витой раструб, и над ареной прогремел его многократно усиленный голос. «Первые вас, обитатели священного города! Во всех нас!» Ответная волна прокатилась по арене, придавив Эштона к земле. Приподняв голову, он увидел, что существа в ложах — почтительно склонились перед вошедшими и замерли. «Кто это?» — прошептал он сорок первому сквозь решетку. «Триада», — ответил тот, не поднимая головы. «И их персональные ищейки. Они управляют городом со времен его основания». Бригены в мантиях уселись в высокие каменные кресла, водруженные на постамент. Их ищейки расположились вокруг, сердито шипя на тех, кто стоял к триаде слишком близко. Обладатель Нимба слегка наклонил голову и к витому раструбу поднялся коренастый Бриген в синем балахоне. «Новые драки ангара Д-13!» — низкий голос прокатился над ареной, и ложи зашевелились. «Все тренированы и готовы к первому бою!» Бриген в кольчуге... распахнул ворота загона с молодняком. Один из надсмотрщиков запрыгнул на спину 205-й. «Пошел», — негромко сказал он, и щелкнул электрокнутом над ее головой. Испуганно озираясь и припадая на задние лапы, 205-я нехотя вышла из загона. Электрокнут надсмотрщика затрещал, оставив широкую пурпурную полосу на чешуйчатом бедре. 205-я дернулась, и перешла на рысь, обходя арену по краю. За ними Роло хлопнул пару ближайших драков по крупу. «Пошли, пошли, пошли!» Вместе с остальными Эштон сделал круг по арене, чувствуя тысячи жадных оценивающих взглядов. «Девяносто восьмой! Четырнадцатый! Сто двадцать пятый!» Бориген в синем балахоне называл номера и громко расхваливал достоинства драков, призывая почтенную публику делать ставки вперед. Половина ставки, сделанной заранее, на следующий бой, засчитывалась как целая. Как только молодняк вернулся в загон, из соседней секции вывели 76-го, и над ареной снова прогремел низкий голос. «На первый из сегодняшних боев ангар Д-13 выставляет драка». под номером семьдесят шесть и заявляет, что у него семьсот тридцать восемь баллов. Бриген в синем сделал паузу. Ложи замерли. К семьдесят шестому подошел широкоплечий Бриген в кольчуге, наброшенный поверх белого балахона. В руке у него был сканер. По знаку Ролла семьдесят шестой наклонил голову, подставляя затылок. Бриген в кольчуге ткнул сканером в чип, Взглянул на датчик и поднял правую руку. Арена принимает эту ставку, громогласно объявил бриген в синем, и ложи одобрительно загудели. От свободных жителей города в этом бою участвует Гарроло, повелитель источника! Ложи взорвались приветственным ревом. Из тоннеля на противоположном краю арены показался приземистый пегий прим с мощной грудью и руками, достающими до земли. В кисточку его хвоста было вплетено больше лезвий, чем волос, так что вся она отливала холодным блеском гортания. На широкое туловище в несколько слоев были намотаны металлические цепи, на которых висели, чередуясь, шипастые стальные шары и прозрачные сферы, наполненные светящейся голубоватой жидкостью. Преобразователя на нем не было. Выйдя на середину арены, горрола поклонился триаде и взметнул вверх две короткие цепи, вращая их над головой. Шипастые шары и прозрачные сферы замелькали в воздухе, сливаясь в один сплошной щит. Ложи снова взревели. «На счету у гороллы восемнадцать побед с полным уничтожением противника!» Низкий голос из раструба легко перекрыл всеобщий рев и хлопанье крыльев. «И четыре выигранных тела!» Ложи завизжали от восторга. только мастер Сейтса прошипел что-то сквозь зубы, глядя на танцующего посреди арены Горролу. «Что это значит?» — спросил Эштону сорок первого, когда семьдесят шестого, сняв с него преобразователь, вытолкнули на арену. «Протела». «Тушка тренированного драка — лучшая, что есть в этом долбанном городе», — пробормотал тот неотрывно, следя за Горролой. «Если у тебя нет денег ее купить, ты можешь попытаться ее выиграть». Только сначала тебе придется убить сознание, которое внутри. Но ведь тушка тоже умрет, — недоуменно произнес Эштон. Разве она может жить без сознания? Недолго, но может. Горолла взметнул над головой шары, и сорок первый рефлектор напрягнулся. Если жизненно важные органы не задеты, задача непростая, но выполнимая. Мастер Сейдса, как видишь, в свое время исполнил ее безупречно. он что не драк удивился эштон сорок первый взглянул на него так будто эштон был внезапно заговорившим протеиновым стейком у него на тарелке только изначальные могут стать хозяевами ангаров холодно произнес он те кто здесь по своему номеру сейтце бриген просто для его работы тушка драка подходит лучше семьдесят шестой между тем метнулся вправо пытаясь обойти противника по краю арены Горрола повернулся и выбросил вперед одну из своих цепей. Шипастый металлический шар со свистом рассек воздух перед носом успевшего увернуться 76-го и упал далеко в сторону. 76-й бросился за ним, но Гарролла рванул цепь на себя. Шар, пропахав глубокую борозду в песке, снова оказался у него над головой и тут же был брошен заново. Резко затормозив, 76-й отдернул морду, и шар просвистел мимо, вновь утонув в песке. На этот раз семьдесят шестому удалось придавить шар лапой и, клацнув зубами, молниеносно перекусить цепь. Ложи одобрительно зашумели. Горрола улыбнулся, снял с себя короткую двойную цепь с гроздьями шипастых шаров на концах и быстро раскрутил в воздухе. Все. Буркнул себе под нос сорок первый и отвернулся. Семьдесят шестой рванулся к Гороле. Прим. Подпустив его поближе, метнул цепь вперед и вниз, и огромное тело драка рухнуло и забилось, поднимая тучи песка. Ложи взревели. Сквозь мутную пыльную взвесь Эштон увидел, как Горрола подошел к 76-му неторопливо снимая с себя длинную цепь с единственным прозрачным шаром. 76 шестой отчаянно взмахнул хвостом. Горрола легко увернулся, зазвенел цепью — Прозрачный голубоватый шар столкнулся с хвостовой пикой драка и лопнул, облив ее светящейся жидкостью. Семьдесят шестой завизжал от боли и ужаса. Его хвостовая пика дымилась и плавилась, стекая в песок и на глазах превращаясь в грязновато-пурпурную лужицу. Еще одной цепью с шипастым шаром Горрола сшиб добрую треть хвоста семьдесят шестого, вместе с остатками распадавшейся плоти, наступил ногой на морду и с силой вдавил в песок, заставив беспомощного драка подавиться собственным хрипом. Эштон взглянул на мастера Сейтса. Тот говорил что-то Бригену в синем халате. Выслушав его, Бриген подбежал к постаменту и наклонился над ухом одного из триады. Горрола тем временем вытащила из сапога стилет из голубого металла, похожий на иглу, приставил острие к чипу 76-го и выжидательно взглянул вверх на балкон. Обладатель рогатого нимба поднял руку и ложи, как по команде, замерли. Интересно. Сорок первый пробормотал это себе поднос, но в наступившей тишине его голос прозвучал совершенно отчетливо. Значит, теперь и Ролл работает на периферию. Поймав недоумевающий взгляд Эштона, он кивнул на арену. Если триада позволит, он сейчас убьет сознание 76-го и получит его тушку. Чип активирует в банке памяти, и ее можно будет использовать. — А ведь Горола покалечил ее, — сказал Эштон. — Зачем ему тушка-драка без хвоста? — Затем же, зачем мастер Сейт содержит своих привратников. Сорок первый фыркнул и загнулся, чтобы почесать морду о боковой гребень. На периферии много работы для сильных выносливых тушек. Жители периферии платят победителям, чтобы те отдавали им покалеченные тушки драков, в основном крепких середнячков типа 76-го. А ангар еще долго мог бы на них зарабатывать. Неудивительно, что мастер Сейтса ненавидит периферийных. Обладатель рогатого нимба поднял вторую руку и замер, скрестив запястье над головой. Немного помедлив, двое членов триады повторили жест. горрола недовольно зашипел, показав клыки, и ложи разочарованно загудели. Мастер Сейце воспользовался правом своего ангара удвоить ставку, объявил Бриген в синем балахоне. На кону еще одно тело драка. Арена затаила дыхание. Горрол обвел взглядом ложи. Потом сунул стилет обратно в сапог и вскинул обе руки параллельно друг другу. «Горрола, повелитель источника, принял ставку!» Низкий голос Бригенов синим с трудом пробивался сквозь восторженный рев арены. «Он может выбрать напарника по своему вкусу! Ангарде д 13 выставляет на бой драка под номером сорок один... «И заявляет, что у него восемьсот семьдесят четыре балла!» Бриген со сканером подошел вплотную к решетке загона. Эштон растерянно взглянул на сорок первого, который нагнул голову, открывая Бригену чип. «Их что, теперь будет двое?» — недоверчиво прошептал Эштон. «Нас же тоже двое». Сорок первый кивнул туда, где секты уносили с арены семьдесят шестого, волоча по песку его окровавленное, подергивающееся тело. «Но это же... просто убийство!» Эштона передернула. «Зачем?» «Я же сказал...» Сорок первый встряхнулся, и ярко-зеленые гребни вспыхнули под солнцем. Мастер Сейтса их ненавидит. Сняв преобразователь... Ролло распахнул дверь загона, и сорок первый выскользнул на арену. Горролло ждал, раскручивая над головой цепь с двумя металлическими шарами. Сорок первый встал к нему боком, наблюдая за противоположным выходом на арену. От гортанного клёкота, раздавшегося оттуда, каждая чешуйка на теле Уэштона встала дыбом. Огромный красно-белый птер вымахнул из тоннеля, распахнул крылья, демонстрируя длинные переливчатые перья с режущими краями и щелкнул мощным изогнутым клювом. Никакого оружия на нем не было, но сорок первый зашипел и попятился, подняв гребни. В ангаре драков натаскивали на все виды оружия и любых противников, кроме птеров, о которых мастер Сейца отзывался с неизменным отвращением. Уперев в песок, когтистые надкрылия, Птер развернул длинный пестрый хвост, сделавшись похожим на древнего геральдического дракона. Острые перья хвоста создавали естественную броню, которую даже хвостовая пика драка вряд ли могла пробить с одного удара. Коротко переглянувшись, гороллы и Птер двинулись вперед. Сорок первый замер, давая им подойти поближе, и вдруг бесшумный молнией бросился на Птера. Рывком подняв свое тело в воздух, Птер хлопнул крыльями, и на сорок первого обрушился дождь из отточенных перьев. Большинство воткнулось в песок, но два или три прочертили длинные багровые полосы на боках и плечах драка. Взмахнув хвостом, сорок первый заставил Птера подняться выше, перекатился на бок, уворачиваясь от очередной порции перьев, и тут же подпрыгнул, щелкнув пастью, так что Птер шарахнулся в воздухе и захлопал тяжелыми крыльями, осыпая Драка радужными лезвиями. «Беги!» — едва не закричал Эштон, глядя на пурпурные полосы, одна за другой проступающие на боках Драка. Но сорок первый продолжал кувыркаться в песке под самым Птером, изредка подпрыгивая и заставляя того шарахаться из стороны в сторону. «Что он делает?» — не выдержала 205-я в ужасе, глядя на пурпурное месиво, в которое медленно, но верно превращалась чешуя 41-го. Эштон хотел ответить, но мельком взглянул на горролу и осекся. Он вдруг понял, что происходит на самом деле. 41-й не давал Птеру приземлиться, держа его в воздухе и заставляя беспорядочно хлопать тяжелыми крыльями. А острые перья, летящие во все стороны, не давали Горроле подойти к сорок первому на расстоянии удара без риска самому попасть под обстрел. Время шло, и Птер стал уставать. Он уже с трудом удерживал себя в воздухе. Из приоткрытого клюва вырывался удушливый клёкот, больше похожий на кашель. Горрола заволновался... Мигом сняв с себя несколько цепей, он соединил их в одну и уже раскручивал над головой прозрачный шар, наполненный светящейся голубоватой жидкостью. С каждым взмахом круг, по которому двигался шар, становился все шире. Горрола медленно отпускал цепь, подходя к драку все ближе. Эштон почувствовал, что задыхается. Он не хотел даже думать, что будет, когда шар столкнется с головой или хвостом сорок первого. Сорок первый изогнулся всем телом... и прыгнул. Шар со свистом пролетел у него над хребтом. Чтобы не задеть его, драку пришлось прижать гребни. Скользнув под натянувшейся цепью, сорок первый быстрым точным движением перекусил ее. От неожиданности горрол едва не опрокинулся назад, а шар, внезапно утративший центробежную силу, по широкой дуге взмыл вверх и ударил прямо в распахнутое крыло птера. Издав душераздирающий вопль, Птер отчаянно замахал крылом, теряя перья вместе с кусками оплывающего мяса. Сорок первый снова подпрыгнул и вцепился Птеру в горло. Горрола попытался сбить драка, поспешно раскрутив новую цепь, но тот разжал зубы, и окровавленная туша Птера рухнула вниз, погребя под собой последние металлические шары, что были у Прима. Выпустив из рук бесполезную цепь, Горрола повернулся и бросился бежать. Но было уже поздно. Ярко-зеленая хвостовая пика с хрустом вошла в основание его черепа. Арена взорвалась оглушительным ревом и стрекотом. «Чистая победа!» — в попытке перекричать обезумевшую толпу Бриген в синем балахоне надрывался на пределе своих возможностей. «Ангар Д-13 получает десять тысяч пятьсот шестьдесят койнов и все ставки, сделанные частным образом!» Сорок первый опустился в песок перед подошедшим Бригеном в белом балахоне. Бриген поднял голову и замер, ожидая знака с балкона. Триада посовещалась. Обладатель Нимба поднял руку, и сделал несколько жестов в воздухе, по-видимому, означавших цифры. Бриген в белом нажал на кнопку сканера, и по телу сорок первого пробежала легкая дрожь. «По решению триады, драк под номером сорок один получает за этот бой восемьдесят четыре балла!» крикнул Бриген в синем, и вся арена потрясенно ахнула. С общим счетом в девятьсот пятьдесят восемь баллов он становится чемпионом ангара Д-13. Ставки на его последний бой принимаются с сегодняшнего дня». Сорок первого завели в загон, и Ролло, стараясь не перепачкаться, осторожно надел на него преобразователь. Только теперь Эштон понял, как сильно драку досталось. Все тело его пересекали глубокие пурпурные борозды, присыпанные мелким песком, а роскошные ярко-зеленые гребни были разрезаны и в нескольких местах висели лохмотьями. Ролло повернулся к надсмотрщикам, дежурившим в загоне с молодняком. — Готовьте остальных, — сказал он, распахивая дверь пошире. — Я пока отведу чемпиона. — Ты... Буркнул он, ткнув пальцем Вэштона. «Пойдем, будешь зализывать ему раны». После шумной арены в колодце было особенно тихо. В клетках никого не было. Трех боевых драков уже забрали. Ролла дал сорок первому напиться соком водяного деревца и открыл самую просторную клетку. «Пожрать бы!» Пробормотал сорок первый, плюхаясь на землю и капая зеленоватой слюной в глубокую борозду на правой передней лапе. Ролла огляделся по сторонам. — А товар? — негромко спросил он. — Ты же слышал триаду. Сорок первый отклеил длинный раздвоенный язык от раны и занялся левой лапой. — Я чемпион. Еще один выезд, и все. Никакого ангара. «Пора пробовать замену». В этот раз получилось много. Ролло почесал когтем между рогом и ухом. «Может, все-таки ты? А его кто научит, когда я выйду отсюда с Токеном?» Фыркнул 41-й, и Эштон с удивлением понял, что они говорят о нем. «Ты, что ли?» Ролло взглянул на 41-го с раздражением, повернулся и исчез в продовольственном тоннеле. Через несколько минут он появился, держа за лапы небольшую птицу с мягкими шелковистыми перьями. Немаловато, маловато», — сорок первый приподнял гребни. «С тебя хватит», — отрезал Ролло и сунул свободную руку в чехол, болтавшийся у него на бедре. «Ладно», — буркнул сорок первый, жадно глядя на птицу. «Давай быстрее». Ролло извлек из чехла прозрачную капсулу размером с ладонь, заполненную бурыми хлопьями, и осторожно положил на землю перед Эштоном. «Можешь потрогать», — кивнул сорок первый, — «только не проткни ненароком». Наклонившись, Эштон быстро провел по капсуле языком. «Что это?» — спросил он. Оболочка была упругая и на ощупь напоминала силикон. «Капсула с перетертой смолой хондра», — сказал сорок первый, — «лекарством, которое добывают за горизонтом». Оно продлевает жизнь тушкам, особенно покалеченным. «И что мне с ней делать?» — недоуменно произнес Эштон. «Проглотить». Сорок первый блеснул глазами, но так, чтобы оболочка не порвалась. Это оказалось не так-то просто. Обмазанную зеленоватой слюной капсулу удалось пропихнуть в глотку, но дальше она застряла, пережав одну из дыхательных трубок. Эштон... Захрипел, конвульсивно дергая туловищем. «Расслабься». Сорок первый провел перепончатой лапой по напряженному горлу Эштона, как будто тот был кошкой, которой пытались дать лекарство. «Теперь глотай. Еще. Еще». Эштон почувствовал, что проклятая капсула наконец сдвинулась с места и медленно соскользнула вниз в желудок. «Молодец», — спокойно сказал сорок первый, глядя, как Эштон втягивает в себя воздух, раздувая бока. — Учти, теперь тебе нельзя есть. Вернемся в ангар, покажу, как ее вытаскивать. — Это больно? — глупо спросил Эштон, вздрагивая всем телом. — Терпимо. Сорок первый усмехнулся. И потом боль ведь чувствует тушка, а не ты. Объяснение его странной власти над Ролла, Халидом и некоторыми другими надсмотрщиками оказалось до смешного простым. Надсмотрщики были свободными жителями города, но большую часть жизни проводили в телах, приписанных к ангару. Никакие лекарства в ангар не поставлялись, они были или слишком дорогими, или нелегальными, потому что банку памяти, который клонировал и продавал тела для свободных созданий, нужен был оборот. Никто не хотел, чтобы одно и то же тело можно было лечить и использовать бесконечно. Клонированные тела были хуже тех, что всплывали в источники и распределялись по колоннам в зале ожидания, готовые принять человеческие сознания, перенесенные из Земли. Клоны были слабее и недолговечнее. Опытный наблюдатель замечал в их движениях легкую на характерную неуклюжесть. Надсмотрщики, которые работали с драками, не могли использовать клонов из соображений элементарной безопасности — Так что настоящие их тела изнашивались и старели с той же скоростью, с какой это происходило бы в естественной среде обитания. То есть слишком быстро. Халит и его подельники использовали клонированные тушки, чтобы передавать из ангара до 13 на периферию коины, которыми оплачивались поступающие из периферии лекарства. Перетертая смола хондра, продлевающая жизнь любой тушки и потому особенно дорогая, Изумрудный сок аниранта, от какого у примов блестела шерсть и росли зубы. Яд желтобрюха и личинки. Секты мазали им свои железы, чтобы они вырабатывали больше кислоты. Все это упаковывалось в капсулы из смолы водяного дерева, которое в желудках у драков практически не перерабатывалось. Сорок первый был мулом. Каждый успешный выезд на арену означал, что сорок первый... Вернется в ангар с драгоценным грузом в брюхе, поэтому надсмотрщики, которые были в доле, берегли и подкармливали его, следя, чтобы он всегда был в форме. Убедившись, что капсула не прощупывается, Ролла бросил сорок первому долгожданную птицу и скрылся в продовольственном тоннеле. От сладкого хруста костей и перьев у Эштона заныло в подбрюшье. «Зачем тебе замена?» — спросил он, чтобы отвлечься от жгучего чувства голода. «Токен — это неплохо», — сказал 41-й, аппетитно чавкая кровавым мясом. «Но на жизнь после ангара его не хватит. Надо, чтобы канал продолжал работать, когда я выйду». Подобрав с каменного пола последние ошметки, он опустился на брюхо и осторожно пошевелил искромсанными спинными гребнями. «Займись ими», — буркнул сорок первый, обрабатывая зеленой слюной глубокие борозды на боках. «Я туда все равно не дотянусь». Эштон подошел поближе. Присоски его длинного раздвоенного языка осторожно прикоснулись к теплой чужой чешуе. Сорок первый тихонько зашипел и вздрогнул всем телом. Эштон вспомнил, как вздрагивала Мия в его руках, когда он колол ей лекарства. Ее бессильное пластилиновое тело вдруг на мгновение собиралось в подобие прежней Мии, и он чувствовал, что глубоко внутри она все-таки была жива. «Как тебя зовут?» Слова вырвались у Эштона раньше, чем он успел подумать, что они означают на самом деле. Считать разучился. Сорок первый повернул к нему морду с клеймом между ноздрями. «Нет», — сказал Эштон, испытывая непонятное смущение. «Не здесь. Как тебя зовут? На земле». «Заткнись», — прошипел сорок первый. «Мы не на земле». имя это все что у тебя есть на этой чертовой планете держи его при себе понял эштон кивнул настороженно глядя на него сорок первый спокойно ждал положив морду на лапы ты бы мог взять на замену кого угодно помедлив произнес эштон почему ты выбрал меня ты целеустремленный фыркнул сорок первый себе поднос Так хотел жить вечно, что ради этого даже убил человека. Эштон наклонился над ним и осторожно провел языком вдоль хребта между изрезанными спинными гребнями. — Двоих, — сказал он, нащупывая глубокую борозду. — Я убил двоих. Сорок первый поднял голову, и глаза у него стали прозрачные, как два озера. Видишь? — сказал он. — Значит, я в тебе не ошибся.